Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории СССР, эпохи Горбачевской перестройки. И на сей раз мы посвятим несколько лекций истории внешней политики СССР, а по сути дела сдачи позиции Советского Союза на мировой арене. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена так называемому новому политическому мышлению и новым приоритетам во внешней политике СССР, которые стали, ну, своеобразным мотивом всего Горбачевского правления а, во второй половине 80-х годов. Итак, как известно, в начале марта 1985 года скончался очередной генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, и новым главой партии был избран Михаил Сергеевич Горбачев, в результате чего в высших эшелонах власти состоялась, по сути дела, смена политических поколений. Новый лидер партии представлял собой относительно молодое поколение высших руководителей страны, которое на первых порах пользовалось поддержкой со стороны наиболее дальновидных, опытных и ответственных представителей старой партийно-государственной элиты, которые сами прекрасно сознавали необходимость кадрового, экономического и научно-технического обновления страны, оказавшейся в определенном Кризисе. Надо сказать, что ясной внешнеполитической программы обновления у Михаила Горбачева и его команды вероятнее еще не было, но было ясно и то, что он принадлежал к той части высшего политического руководства страны во главе с Юрием Владимировичем Андроповым, которая считала, что, во-первых, необходимо отказаться от прежней крайне жесткой конфронтации с Западом, во-вторых, выйти из международной изоляции, в которую Советский Союз попал после начала афганской войны, и, в-третьих, в обмен на примирение с империалистами, получить от них доступ к передовым гражданским технологиям и сосредоточиться на решении задач экономической модернизации страны. А все эти задачи, естественным образом, предполагали проведение более гибкой внешней политической линии, чем прежде. Значит, первые признаки новой внешней политической линии стали заметны уже при прежнем лидере страны, то есть Константине Черненко, когда в январе 1985 года СССР и США наконец-то смогли согласовать вопрос о предмете и целях своих переговорах по космическим и ядерным вооружениям, которые начались в Женеве уже в марте 1985 года. Это было первым шагом к возобновлению диалога, По стратегическим вопросам, который был прерван два года назад после известного инцидента с южнокорейским Боингом. А кроме того, еще в феврале 1985 года Советский Союз пошел на беспрецедентный шаг, подписав с МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергетике, соглашение о постановке под международный контроль ряда реакторов советских атомных электростанций. А уже в апреле 1985 года, когда состоялся знаменитый апрельский пленум ЦК, положивший начало политике ускорения и перестройки, новое советское политическое руководство заявило о введении моратория на принятие ответных мер в связи с размещением американских ракет среднего радиуса действия и крылатых ракет в Европе. Таким образом, Москва стала явно демонстрировать свое горячее желание улучшить отношения с западными странами и в дипломатических кругах впервые после долгого перерыва стали активно обсуждаться вопросы о возможном проведении очередной советско-американской встречи на высшем уровне. Надо сказать, что все европейские союзники США, прежде всего премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которая встречалась с Михаилом Горбачевым еще в декабре 2017, 1984 года с нескрываемым облегчением и надеждой встретили перемены во внешней политике Москвы, всячески убеждая американскую администрацию отнестись с большим вниманием к этим переменам. Более того, совсем недавно стало известно, что в одном из личных писем президенту США Рональду Рейгуну британский премьер-министр так отрекомендовала будущего лидера СССР. Он относительно открыт в своих манерах и умен». Он приветлив и имеет свой шарм и чувство юмора. Я считаю, что он человек, с которым можно иметь дело. Мне он понравился. Конечно, подобного рода комплименты делались отнюдь не случайно. Однако именно сейчас удалось установить всю подоплеку этих комплиментов. Дело в том, что в ходе своей первой встречи с Маргарит Тэтчер, будучи рядовым секретарем ЦК, который курировал сельское хозяйство, Михаил Горбачев де-факто слил потенциальному противнику ряд совершенно секретных карт советского генерального штаба с полной маркировкой межконтинентальных баллистических ракет и направления их главных ударов. Как известно, в первой плане марта 1985 года, после похорон Константина Черненко, В Кремле состоялись по традиции краткие рабочие встречи нового генсека с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем. А уже в мае 1985 года в Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Италии Бенита Кракси. В ходе этих двухсторонних встреч Михаил Горбачев прямо намекнул своим воспоставленным европейским собеседником, что смена власти в Москве самым позитивным образом скажется и на изменение внешнеполитического курса нового советского руководства. Затем в июле 1985 года состоялось еще одно знаковое событие, которое зримо говорило о желании нового советского руководства кардинально изменить свой внешнеполитический курс. В частности, на сессии Верховного Совета СССР многолетнего главу советского внешнеполитического ведомства Патриарха советской дипломатической службы Андрея Андреевича Громыка, начинавшего свою блестящую карьеру дипломата еще при жизни Иосифа Писаренча Сталина, сменил мало кому известный первый секретарь ЦК Компартии Грузии, кандидат в члены политбюро ЦК Эдуард Амвросевич Шеварнадзе, который одновременно стал и полноправным членом политбюро, и таким образом вошел в число высших политических руководителей страны. Я хочу сказать, что вообще-то на самом деле отставка Андрея Андреевича Громыка, она была согласована еще задолго до избрания Горбачева новым генеральным секретарем, где-то в ноябре-декабре 1984 года, потому что это было желание самого Андрея Громыка. Он тогда уже был довольно преклонного возраста, ему исполнилось 75 лет, и он хотел более спокойной, И более размеренной работы, потому что пост главы внешнеполитического ведомства он занимал аж с 1957 года, то есть 28 лет. Таких для жителей в его должности за всю историю России было не очень много, но на ум сразу приходят две фигуры. Это Карл Васильевич Несерода, который был главой российского МИДа при Александре Первом и при Николае Первом, и Александра Михайловича Горчакова, который возглавлял российский МИД весь период правления Александра II. Понятно, что на место нового главы внешнеполитического ведомства должен был прийти авторитетный и известный советский дипломат. И в данном случае ставка делалась на двух человек. Это прежде всего многолетний посол Советского Союза в США Анатолий Федорович Добрынин, который занимал должность посла почти четверть века с 1962 года. И вторая кандидатура ⁇ это первый заместитель министра иностранных дел сэр Георгий Маркович Корнигенко, который считался одним из наиболее авторитетных советских дипломатов. Но а, Горбачев, став Генсеком, решил этот вопрос кардинально и совершенно в иной плоскости. Ему нужен был на этом месте человек, который, в общем-то, как свинья в апельсине разбирался в дипломатии, ему не нужен был конкурент на этом поле, он сам решил определять весь курс внешней политики страны, поэтому выбор и пал именно на Эдуарда Шеварнадзе. Между тем, уже в октябре 1985 года, сделав первой крупные кадровой перестановки в высших эшелонах власти, новый советский лидер отправился с официальным визитом в Париж, причем сама вот эта поездка, она не преследовала конкретной политической цели, но в Москве было крайне важно начать работу по размыванию стойкого стереотипа о советской военной угрозе для всего цивилизованного Запада. Поэтому во время своего пребывания в Париже, в своем выступлении на официальном обеде, который был устроен президентом Франции Франсуа Митераном, В честь высокого гостя Михаил Горбачев впервые огласил идею строительства общеевропейского дома, сославшись на высказанную еще президентом Шарлем де Голлем мысль о Большой Европе от Атлантики до Урала. Вот это заявление об общеевропейском доме было воспринято на Западе с определенным интересом, поскольку, в принципе, оно могло... Подразумевать революционную по тем временам идею преодоления раскола Европы, хотя понять, что конкретно имел в виду Горбачев, заявляя о Едином Европейском Доме, было пока невозможно». Вместе с тем было очевидно и то, что ввиду назначенной на ноябрь 1985 года встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом в Женеве, советской стороне было очень важно показать Вашингтону готовность именно европейцев вести диалог с Москвой опережающими темпами по отношению к Соединенным Штатам Америки. Как известно, в ноябре 1985 года состоялась знаменитая Женевская встреча. Лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, положившие начало целой серии советско-американских саммитов на высшем уровне, которые стали регулярно проводиться все последние годы существования СССР, и в основном они были посвящены вопросам контроля над вооружениями. Поскольку эти саммиты, по сути дела, следовали один за другим, де-факто обе стороны отказались от существовавшей ранее практики длительных, занимавших по несколько лет предварительных проработок соглашений на уровне военных и дипломатических экспертов, как это происходило традиционно в 1960-х, 1970-х годов. Прежде такой практики ведения военно-политических переговоров никогда не существовало, что красноречиво указывало на молчаливое согласие обеих сторон подчинить военно-технические вопросы проблемам общеполитического диалога. Вот этот советско-американский саммит в Женеве не принес никаких практических результатов, но именно он, по мнению многих экспертов, политологов и историков, позволил начать новый диалог двух великих держав, результаты которого всего за пять лет полностью изменили весь миропорядок, и положение Советского Союза и Соединенных Штатов на мировой арене. Ну, а мы об этом мы будем говорить чуть позже, более подробно. Между тем, хорошо известно, что в феврале-марте 1986 года в Москве состоялся очередной 27-й съезд КПСС, в решениях которого впервые со времен разрядки то есть с середины 70-х годов, содержались новые оценки международной обстановки, поскольку новое советское политическое руководство, во-первых, призвало великие державы прийти к общему согласию о неприемлемости ядерной войны как средство решения любых международных споров. Во-вторых, предложила западным партнерам отказаться от попыток добиться силового превосходства над СССР, обещая со своей стороны не стремиться к превосходству перед Западом. Причем, что любопытно, вот эта идея была воплощена в известном Горбачевском тезисе об одинаковой безопасности, которая, как говорилось в докладе самого Горбачева, должна была прийти на смену прежней концепции одинаковой опасности, определявшей логику взаимного устрашения на базе доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Ну и в-третьих, впервые за многие годы э, советское руководство дало позитивную оценку политики нового китайского руководства во главе с Дэн Сяопином и провозгласила линии на улучшение советско-китайских отношений. Кроме того, в документах этого партийного съезда было непривычно мало критики внешнеполитического курса США – и других государств НАТО, а также рассуждений о росте опасности возникновения новой мировой войны, да и общая тональность всех съездовских документов настраивала на режим продуктивного диалога со всем цивилизованным Западом, как было указано». Однако сами по себе решения 27-го съезда КПСС не были революционными, поскольку терминологически они во многом походили на материалы 24-го съезда КПСС, легализовавшего разрядку в середине 1970-х годов. Но вместе с тем, добившись от съезда своего внешнеполитического курса, новое руководство страны, прежде всего сам Михаил Горбачев, Эдуард Шеварнадзе и Александр Яковлев получили легитимную возможность действовать в сфере международных отношений значительно более решительно и смело, не оглядываясь на позицию консерваторов и ретроградов в самом Политбюро ЦК. Значит, отталкиваясь от принятых решений партийного съезда, Уже в середине 1987 года Михаил Горбачев и ряд его ближайших соратников разработали целую систему взаимоувязанных тезисов и положений, образовавших основу того, что затем получило громогласное название «Концепция нового политического решения». Надо сказать, что в современной исторической литературе существует представление, что автором этой концепции был сам Михаил Горбачев – и его новый помощник по международным делам Анатолий Сергеевич Черняев, которые оттачивали ее основные положения на новой крымской даче генсека Форосе при написании по заказу двух американских издательств знаменитого Горбачевского опуса «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Однако, надо сказать, что это не совсем так, поскольку по свидетельству ряда осведомленных мемуаристов, в частности Евгения Максимовича Примакова и Валентина Михайловича Фалина. Главным разработчиком новой концепции был новый секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, в рабочую группу, которого входили первый заместитель министра иностранных дел СССР Анатолий Ковалев, председатель правления агентства печати новости СССР Валентин Фалин, а также директор Института США и Канады Академии наук СССР академик Георгий Арбатов. Значит, в развернутом виде основные положения этой новой горбачевской концепции – Были представлены в речи Михаила Горбачева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, произнесенной им в декабре 1988 года, которую сам же Генсек назвал Фултоном наоборот. Значит, содержание новой Горбачевской концепции определялось двумя принципиальными положениями: во-первых, она утверждала приоритет общечеловеческих ценностей и их преобладающее значение по отношению к интересам отдельных государств и социальных групп. Советский Союз впервые отказывался От старого тезиса, что в международной политике главенствуют классовые ценности и интересы классовой борьбы во всемирном масштабе. По сути, это означало призыв к диалогизации международных отношений и разрыв со всей прежней традиции противопоставления Востока и Запада по принципу защиты противоположных классовых интересов. Во-вторых, в ряду основных общечеловеческих ценностей Главной ценностью провозглашалась идея выживания человечества, поэтому в центр всех международных отношений помещалась проблема обеспечения мира и избежания мировой ядерной войны. Именно этот интерес провозглашался и всеобщим, и объединяющим, то есть синтезирующим для всех держав мира, независимо от их общественного строя, идеологии, величины и так далее. Между тем, надо прекрасно понимать, что вот из самой этой концепции нового политического мышления логически вытекали и самые важные установки практической внешней политики СССР, главными из которых были, во-первых, достижение компромисса с США в вопросах сокращения стратегических вооружений, во-вторых, экономическое и политическое сближение с западноевропейскими странами, в том числе ценой возможных уступок в ряде ключевых вопросов, в частности объединения Германии. В-третьих, нормализация межпартийных и межгосударственных отношений с Китайской Народной Республикой и расширение советско-китайского сотрудничества. В четвертых, тесное сотрудничество с западными державами в урегулировании региональных конфликтов на Азиатском, латиноамериканском и африканском континентах. В-пятых, содействие реформированию политических режимов стран Восточной Европы по образцу и подобию СССР. И, наконец, в-шестых, изменение политики в отношении «Прав человека» и приведение внутреннего законодательства и политической практики СССР в большее соответствие с нормами международного права, которые были заключены в заключительном Хельсовском акте, подписанном в 1975 году. Значит, сразу после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Михаил Горбачев направился для встречи с уходящим в отставку президентом США Рональдом Рейганом и новым американским президентом Джорджем Бушем, Но именно в этот момент весь мир облетела печальная новость о страшном землетрясении в Армении. Как говорят многие мемуаристы и историки, как будто бы сама природа возмутилась горбачевским антифултоном и не желала дальнейшего обсуждения этих горбачевских новаций. Поэтому генсек был вынужден срочно покинуть Соединенные Штаты Америки и вылететь в Москву. Однако уже в середине декабря 1988 года новый президент США Джордж Буш Провел совещание в узком кругу, в котором приняли участие все игроки его новой команды. В частности, патриарх американской политики Генри Киссинджер, новый государственный секретарь Джеймс Бейкер и помощник президента по национальной безопасности Скотт Крот. На этой встрече был обсужден вопрос о том, как реагировать на сделанное Михаилом Горбачевым заявление ООН. С одной стороны, Вашингтон был готов сравнить это выступление Горбачева с знаменитыми 14 пунктами Вудро-Вильсона и Атлантической хартии, которая была подписана в годы Второй мировой войны. Но, с другой стороны, американцы никак не могли поверить, что сделанное Михаилом Горбачевым заявление об односторонних уступках СССР является вполне искренним. Однако после всестороннего обсуждения данной проблемы американцы увидели в этом предложении советского лидера, свидетельство того, что Советский Союз распадается изнутри, и поэтому сразу же был поставлен вопрос о том, что нужно делать, В самое ближайшее время, чтобы вытеснить Советский Союз из Восточной Европы. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал в пользу секретной дипломатии с Михаилом Горбачевым и предложил Джорджу Бушу свои услуги в качестве личного эмиссара. Но вот пока американцы размышляли, как реагировать на заявление Михаила Горбачева, в самом конце декабря 1988 года состоялось заседание Политбюро ЦК, выступая на котором министр обороны СССР, генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов заявил, что в исполнении решения Совета обороны СССР в Министерстве обороны уже разработаны планы вывода советских войск с территории ГДР, ЧССР, Венгерской народной республики и Польской народной республики, то есть всех ключевых союзников СССР в Европе и во всем социалистическом лагере. А я напомню, что... Э, Воинские контингенты советской армии располагались на территории четырех э, восточноевропейских государств на протяжении не одного десятка лет. На ну, территории ГДР и Польши с 1945 года, а на территории Венгерской народной республики с 1956 года, а на территории Чехословакии с 1968 года. Понятно, что это был так называемый санитарный кордон или поезд безопасности, который ограждал собственно государственные границы Советского Союза от, ну условно говоря, нового 22 июня 1941 года. Но вот прекрасно зная об этих настроениях, в Верхах в начале 1989 года американский посол в Москве Джек Мэтлок направил в Вашингтон секретное послание в котором с предельным цинизмом заявил, я цитирую, «Нынешний хаос во внутриполитической жизни СССР представляет Соединенным Штатам беспрецедентную возможность повлиять на советскую внешнюю и внутреннюю политику. Наши возможности отнюдь не безграничны. Мы не можем заставить их отдать нам ключи от своей лавки. Но они достаточны, чтобы изменить в нашу пользу баланс интересов по многим ключевым вопросам. При условии, если проявим достаточную мудрость в умелом, последовательном и настойчивом использовании нашего скрытого влияния. Значит, тем временем, 15 января 1989 года состоялось подписание итогового документа Венской встречи, а уже на следующий день в Москву прилетела делегация знаменитой или печально знаменитой трехсторонней комиссии во главе с Генри Киссинджером, который в тот же день встретился с идеологом, «Перестройки Александром Николаевичем Якулем». Вот в ходе состоявшейся беседы эмиссар американского президента открыто потребовал, чтобы СССР во избежание обострения советско-американских отношений не мешал развитию естественных процессов в Восточной Европе и гарантировал, что в этом случае его страна не будет угрожать СССР. Затем состоялась встреча Генри Киссинджера с Михаилом Горбачевым и Анатолием Федоровичем Добрынином, А я напомню, что Анатолий Федорович Добрынин, бывший посол Советского Союза в США, с 1986 года занимал должность секретаря ЦК по международным вопросам. А, так вот, в ходе которой эмиссар а, президента США Джорджа Буша предложил советскому генсеку сделку, смысл которой состоял в том, что американская сторона пойдет на расширение политических контактов с СССР и поможет облегчить бремя его военных расходов путем свертывания гонки вооружений в обмен, я цитирую, «на перемены в Восточной Европе». Значит, вот сразу после завершения этой тайной вечери Михаил Горбачев принял всех представителей трехсторонней комиссии, в частности Генри Киссинджера, Джона Рокфеллера, Уайда Хайленда, Жана Бертонуа, Валерий Жишкар де Стена, Накасона и Акавара. С советской стороны, помимо самого Генсека, на этой встрече присутствовали ряд его доверенных лиц, в частности, Александр Николаевич Яковлев, Вадим Андреевич Медведев, Валентин Михайлович Фалин, Сергей Федорович Ахромеев, Анатолий Федорович Добрынин, Анатолий Сергеевич Черняев, Георгий. Аркадьевич Арбатов и Евгений Максимович Примаков. Вот на протяжении нескольких часов участники этой встречи обсуждали: во-первых, перспективы вхождения СССР в мировой рынок, во-вторых, формы участия СССР в мирохозяйственных связях, в-третьих, правила многостороннего сотрудничества и, в-четвертых, условия подключения СССР к деятельности международных экономических организаций. Ну, это я вот цитирую все, что отражено в сохранившихся документах, которые были подписаны в ходе этих переговоров. Значит, вот Во время обсуждения всех этих вопросов представители трехсторонней комиссии заявили, что при вхождении Советского Союза в мировое сообщество главные проблемы для Москвы возникнут в третьем мире – Поэтому их интересовало то, как Советский Союз будет разбираться с этими странами, что дает веское основание предположить, что именно трехсторонняя комиссия потребовала от Москвы списания долгов стран третьего мира в качестве одного из главных условий вхождения ССР в мировое сообщество. А между тем, размер этих самых долгов странам третьего мира составлял астрономическую по тем временам сумму в размере 150 миллиардов долларов. Затем в середине февраля 1989 года в Белом доме состоялось очередное совещание, посвященное положению дел в СССР, на котором все его участники, включая президента Джорджа Буша, госсекретаря Джеймса Бейкера и помощника президента по национальной безопасности Скок с большим удовлетворением констатировали, что Михаил Горбачев дал согласие на переменные в Восточной Европе, что в свою очередь приведет к развалу самого Советского Союза. А сразу после этого совещания Джордж Буш подписал директиву о конкретных шагах США по отношению к СССР. Тогда же, в феврале 1989 года, Джон Мэтлок направил из Москвы в Вашингтон очередное донесение – О котором говорилось, я цитирую, «Перестройка ведет к демобилизации Советского Союза. Поэтому главная проблема не в том, как нам помочь Перестройке или Михаилу Горбачеву, а в первую очередь в том, как обеспечить интересы Соединенных Штатов. Наша задача – служить нашим, а не их интересам. Мы должны стремиться к тому, чтобы побуждать советское руководство – формированию децентрализованной, плюралистической, ориентированной на гражданское производство экономики. Уже в середине марта 1989 года пересмотр внешней политики США по отношению к Советскому Союзу был в основном завершен и оформлен в виде особого документа Совета национальной безопасности при президенте США под названием «НСР-3». Главная идея этого документа сводилась к следующему – сделать начавшиеся в Советском Союзе реформы необратимыми. Тогда же в марте 1989 года была подготовлена и очередная директива Совета национальной безопасности за номером 23, в которой говорилось, я цитирую, Возможно, мы стоим перед новой эрой и сможем двигаться за пределы сдерживания к новой американской политике, предполагающей интеграцию Советского Союза в международную систему. Между тем, в начале апреля 1989 года... В Париже состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии, на которой была специально рассмотрена проблема «Восток-Запад». А сразу после этой встречи новый госсекретарь Джеймс Бейкер отправился в Москву, где в начале мая состоялась его встреча с Михаилом Горбачем, в ходе которой была достигнута окончательная договоренность о том, что Москва не будет противодействовать изменениям в Восточной Европе. В связи с этим обстоятельством особого внимания заслуживает речь Михаила Горбачева, с которой он выступил в начале июля 1989 года в немецком Страсбурге. Из этого выступления явствует, что к тому времени на высшем уровне уже обсуждалась идея расширения границ Объединенной Европы на Восток. Премизируя со сторонниками Европы от Бреста до Бреста, а я напомню, что значит, в Европе на территории Франции существует тоже город Брест, ну и естественно наш город, советский город Брест, который располагался на западной границе Беларуси, советский лидер противопоставил ей... Европу от Атлантики до Урала, то есть напомнил известный значит, постулат Шарля Деголя. Однако речь шла не только об общих границах Объединенной Европы. Во время этих встреч европейские лидеры затрагивали совершенно разные вопросы, в том числе и проблемы так называемой архитектуры общеевропейского дома, методов его строительства и так называемые мебелировки. При этом, по признанию самого Михаила Горбачева, самыми плодотворными и весьма масштабными были беседы на эту тему в Москве и в Париже с президентом Франции Франсуа Митераном. К сожалению, и сам Михаил Горбачев до сих пор скрывает важные детали всех своих переговоров. Между тем, по утверждению Валентина Фалина, говоря о желании жить в общеевропейском доме, генсек вел речь уже не о разных подъездах и общих коммуникациях, а об общем домоуправлении, считая, что общеевропейский дом должен представлять собой Европейскую конфедерацию, обхождение ССР. В эту Европейскую конфедерацию, естественно, предполагала ликвидацию мировой системы социализма, уничтожение советского общественного строя и дезинтеграцию самого Советского Союза. То есть, по сути дела, тихой сапой реализовывались те самые идеи мандиализма, об угрозе которых Иосиф Песаревич Сталин предупреждал еще в период и сразу после окончания войны и против э, которых он активно и э, достойно сражался все сороковые э, и начало 50-х годов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.